В этот день я получил сообщение от торгового дома Стэна. Я спросил у посланника в чём дело, а он сообщил, что получилось достать магическую сумку. Надо было проверить товар. Если проблем нет, я его куплю, а если она мне не нужна, то сумка отправится на аукцион, потому стоит поспешить. Я быстро собрался и отправился в Стэна. Магическая сумка – вещь ценная. Туда несколько орков войдут. Конечно же, хотелось ее заполучить. Вот только и попросил у главы торгового дома Стэна Шара найти такую, чтобы поместился Тараск. Такие редко появляются, а если появляются, их сразу же покупают. Хотя я благодарен, что они со мной связались. Когда добрался, меня проводил в приемную тот же продавец, что и раньше. Я снова поднялся наверх на лифте. Сколько бы ни катался, а все весело. Может, дома у Орен такой получится установить. Да то и кого там не нужен. Конец моим мечтам. Конечно, Орен его и сама построить сможет. Но вряд ли захочет. Придётся смириться. Я наслаждался чаем и сводами, пока ждал. В этот раз были какие-то чёрные пластинки. Я их видел впервые и не знал, что с ними делать. Когда продавец пояснил, это шикават. «Новая сладость, привезённая с Запада. Под воздействием температуры он может таять или затвердевать. Потому его можно обработать по-разному. Интересный продукт», — сказал он. «Шоколад. Впервые слышу. Пахнет вкусно, значит, и на вкус должен быть что надо. Я думал, можно ли его просто съесть. А так его есть можно?» «Да, конечно». После тех слов... Я осторожно поднёс его карту. Я ощутил сладкий запах, а во рту растеклась лёгкая горчинка. Вкусно, похвалил я. А продавец сказал: "Спасибо за лестные слова". Поблагодарил он, сообщил, что ему надо провести приготовление и ушёл. А я наслаждался шоколадом. Я и не знал, что есть такие вкусные сладости. Продавец сказал, что когда нагревается, шоколад тает. И он правда таял у меня во рту. И с чаем, что надо. Хотя, кажется, он бы лучше сочетался с крепким напитком, нежели с чаем. Но не просить же алкоголь. Ну и так вкусно. Пока я ел, не сдерживаясь, в дверь постучали. «Это шар, можно войти?» Спросили у меня, а я тут же посмотрел на кончики пальцев. Они были перепачканы шоколадом. Я достал из сумки кусок ткани и вытер их. Дальше. Губы тоже наверняка грязные. Да только я не пойму, нормально ли их вытер. Потому скрыл нижнюю часть лица маской. И вот. Да, можно заходить. Сохраняя спокойствие, ответил я. И шар вошел. Давно не виделись, Рент. Как обстоят дела? Прозвучало довольно нечетко, но спрашивал он не про наши отношения, а про Ниву и Святую. Ничего не случилось ли? После той встречи, я покачал головой. Никаких проблем. По крайней мере, я ничего такого не заметил. У нее наверняка есть техника, позволяющая преследовать других. Я на сто процентов в этом уверен. Все же она столько вампиров убила. Однако я ничего подозрительного точно не делал. По крайней мере, Ним не могла радостно тыкать в меня пальцем и говорить «Так себя только вампиры ведут. Я перестал выходить по ночам и двигался в основном днём. Во время недавней тренировки по магии я получил странный резот, но в этом нет ничего особенного. Всё в порядке. Конечно, я сейчас собираюсь в путешествие, ну так все путешествуют. Никаких проблем быть не должно. Шаркио, оно у меня в ответ. Так да, да. Я доставил вам хлопот и переживал, что было после. Сказал он, Он очень занятой человек, и ему некогда тратить время на одного единственного авантюриста. Поэтому мне было интересно, почему мы вновь встретились, но для этого наверняка есть причина. Хотя, как мне кажется, можно сильно из-за этого не переживать. Может, он просто добрый, но все же Шар не знал, почему Нив заподозрил во мне вампира. Женщина хотела захватить вампира как можно скорее, и убежать в одном месте, а потом уничтожить. Вряд ли добочасто оба так подставлятся. Вампир бы смешался со столпой. Можно было всё пояснить, и если имелись подозрения, то стоило всё проверить и развесить их. Потом я сказал: "Можете не переживать. Все подозрения развеяны". И мне сказали, что получилось достать магическую сумку. Шар ответил мне: "Да, верно. Сейчас её принесут". Сказал он и позвонил в колокольчик, лежавший на столе. И вот в комнату вошёл продавец. На серебряном подносе он нёс потрёпанную сумку. Поставив её на стол, мужчина удалился. "Это она?" спросил я. И ещё раз ответил: "Да. То, о чём вы просили. Сумка за 1800 золотых монет". Хотел бы я сказать, а он замолчал. "Так это не она?" с тревогой задал вопрос я. Мущина кивнул. Да. Ни много не она. Хотя это не значит, что она плоха. Наоборот. Она стоит от двух до двух с половиной тысяч. Серьёзная ведь разница. Конечно, хорошо, что качество лучше, но хотелось бы, чтобы он о моей платёжеспособности подумал. Тысяча восемьсот золотых монет или восемнадцать платиновых – огромные деньги. Ни вне против суммы в двадцать платиновых монет, но тут выходит куда больше. как бы это не подпортило ей настроение. Шар обернулся. Я не говорю, что вы должны заплатить 2000 золотых монет. Скорее, уже это я вам должен. Позвольте продать её за 1800 монет. Как вам? сказал он. Да меня это было хорошее предложение. Правда, я не понимаю, почему он сбрасывает цену. Я понимаю, что он чувствовал вину передо мной, но скидка довольно значительная. Понял, о чём я думаю, Шар сказал Шар. Да. Я не могу сказать, что не преследую никаких из зрых мотивов. А до ничего такого я не задумывал. Его слова заставили меня озадаченно склонить голову. И что это значит? спросил я. Шар ответил. Если вам вот этого одни плюсы, то, может, и не стоит пока думать об этом. «Довольно честно. Я лишь мог ответить, что так и есть. Кто-то не приемлет этого и сразу же разорвет подобные связи. Но я не особо переживаю из-за подобного. Все же это все случилось из-за такой необычной женщины, как Нил. Другие торговцы, скорее всего, сделали бы то же самое, если бы она их попросила. За ней стоит церковь в обелии. Хотя ощущение, что скорее уж Нил тянет меня за собой, но какая разница? Подумал об этом, я ответил. «И правда, ни к чему переживать, так уж сильно. Вот только не скажу, что меня это вообще не волнует. С этим знакомством надо быть остороже. Хотя без этих связей информации не будет, что тоже нехорошо. Так уж сильно, да? Понимаю. Все же и вы преследуете свою выгоду. Теперь следующая причина. Можете смеяться». Как торговец, я считаю, что у вас что-то есть. В словах была уверенность, так что скорее это было основной причиной. Да только что во мне есть. Я, конечно, вампир и очень ценен, но дело не в этом. Тут что-то более абстрактное. Что-то? Во мне нет ничего такого. Сказал я, а он ответил. А вот как? Значит, я ошибся. Но я так не думаю. когда-нибудь вы хотите стать авантюристом Михриваранга если это сочтётся наше знакомство пойдёт мне лишь на пользу то есть это инвестиция я стал вспоминать что я говорил я об этом и правда рассказал но не думал что он серьёзно воспримет это он воспринял хотел бы я этого добиться но многие говорят что это слишком сложно всё так дело 300 медного ранга Да расти до Мифрилова – это скорее лишь мечта. Но те, кто не ставит перед собой цель, ничего не добиваются. Я начинал с маленького магазина, а теперь у меня торговая компания. Нет ничего недостижимого. Похоже, Шар – очень трудолюбивый человек. Мне было интересно, и я спросил. Вы сами всего добились? Если скажу так, то ввиду вас забуждения. Раньше магазином занимался мой отец. Это была маленькая бокалейная лавка. Я же постепенно развивал бизнес. Я тоже когда-то говорил, когда-нибудь моя торговая компания будет величайшей в королевстве. И пока я на пути к воплощению своей мечты. Значит, у Шара была причина, почему он не высмеивал то, что я хочу стать авантюристом мифрилового ранга. А Нив... Не... Непонятно, о чем она думала. Хотя вряд ли ее это вообще волновало. Святая Мюриас... На то и святая. Она бы не стала отвергать чужие мечты. Конечно, не обязательно, что у святых и характер святых. Но принадлежность к церкви требует поддерживать образ. Но вам не кажется, что для инвестиции в человека с такой мечтой сама слишком велика? Раз цена в 2500 золотых монет, а у меня лишь 1800, то выходит, что ее снижают на семь сотен. От такого воплоти помирить можно. Хотя я и так уже мертв. В общем, огромная сумма. И всё же Шар сказал: "Сумма может показаться вам огромной, но для компании Стена она не так велика. К тому же, мы в курсе вашего финансового положения. 20 платиновых монет это предел. Магическая сумка вещь дорогая. Изначально я пытался найти что-то за 1800 золотых монет, но всё уже распродано. И я нашёл эту. И даже обидно Что как торговец, я не смог сбить цену", сказал он. И правда, магическую сумку достать непросто. Авантюрист может достать её лишь на аукционе или в лабиринте. И владельцы не желают с ними расставаться. В лабиринтах они пощенее встречаются. Потому остаётся лишь идти на аукцион. И торговцы в том же положении. Есть ремесленники, производящие магические сумки, но процесс производства неизвестен. А их самих Так лжет крупная торговая компания. Да и мало-то кем. Компания Стенна считается в Яване большой, но вряд ли у них есть такие ремесленники. То есть они должны были обратиться в другую компанию или выкупить у авантюриста, который случайно нашёл эту сумку. Поэтому так трудно достать то, чего так хочется. Конечно, большая удача, что я могу достать то, чего хочу, в столь короткое время. А вот только мне это не по карману. можно понять неуверенность Шара в данном вопросе. А он заговорил. «Так что, купите?» – спросил он. Сложный вопрос, но нечто подобное заполучить не так много возможностей. Пусть и не заслуживающее полного доверия – это обычная сделка. Хотелось бы подумать, что мне не предъявят потом невыполнимых требований, если я соглашусь. Однако… Пока я вломал голову, Шар заговорил. «Ах, точно. У этой сумки есть одна особенность. Она может изменять свой внешний вид». Он взял сумку и стал о чем-то думать. И она стала кожаной сумкой, а потом наплечной и даже коробкой. «Это...» Шар продолжал. «Такая цена именно из-за этой особенности, а объем на две тысячи монет», — сказал он. «Я слышал о таком, но вижу впервые». То, что делают ремесленники, имеет определённую форму. То есть эту сумку принесли из лабиринта. Похоже, получилось достать её так быстро исключительно потому, что шар уделил особое внимание этому вопросу. И раз уже не продемонстрировали что-то настолько хорошее, своё желание я точно не сдержу. Я и так собирался купить, а тут деполнительный толчок. Поэтому я ответил: "Покупаю". Вот. «Тысяча восемьсот монет! Пересчитайте, пожалуйста!» Платиновые монеты оказались на столе. Потратил в пустую. Такая мысль промелькнула в голове, когда я вместе с сумкой покинул торговый дом Стэна. Но я тут же покачал головой. Я её давно хотел, и производительность выше, чем я мог заплатить. Даже если бы сейчас не взял, пришлось бы потом покупать. потому лучше уж сейчас было купить. С ней я и зарабатывать, соответственно, смогу. Пойду охотиться на Тараска и на Орков. Так и так сотню золотых заработать смогу. Что-то у меня чувство ценности денег ржаветь начало. Это не та сумма, которую может авантюрист мне до Варанга заработать. Всё благодаря моему особому телу. И я должен быть благодарен за это. Хочу снова стать человеком, но одновременно и не хочу. Странное ощущение. С делами покончено, и чем тебе заняться? Есть ли у меня до дела? Если смогу разобраться до отправки, то хотелось бы это сделать. Раньше из-за внешности я не мог этого сделать, но теперь я похож на человека, и не подтвердила, что не сможет доказать, кто я. Поэтому и делать то сейчас. Я разберусь со своим положением в гильдии. Всё должно быть в порядке. На будет и хорошо, если не что-то пронюхает. Хотелось бы, чтобы просто признали, что Ранфайна назвал Сарента Вивьье. Вот я и хочу переговорить по этому поводу. С кем? Конечно же, с главой гильдии Мальта. Ни к чему говорить, что это опасно. Но у меня имеется козырь. Гильдия не самая невидная организация. И я об этом прекрасно знаю. потому как-нибудь справлясь. Думаю так. Я напрыгался в гильдию.